Глава 37. Серый Когда Мрак и Серый подошли к кораблику, увидели, что Эри лупит Джека кулаками по груди. Он подвел кораблик к мосткам. С них, по словам Виссариона, иногда рыбачили. А Эри спрыгнула с мостков на кораблик. «Я ведь поверила, что ты погиб!» — расслышал Серый ее вопль. «Нашла кому верить!» Джек отстранил Эри от себя. «Да не стучи ты, блин! Не барабан поди!» С хрена ли мне было погибать? Эри шмыгнула носом. Шаман так сказал, и Лазарь, что ты побелел и упал. Лазарь верил в то, что говорил, и я... Ну, значит, не зря я так несся. Джек потрепал Эри по волосам. Подбежавшим серому и мраку кивнул. Здорово, пацаны! Яхту швартовать умеете? Покинув поселок шамана, Джек поначалу выжидал, затаившись неподалеку. Не случится ли еще какая дрянь? В любую минуту был готов подорваться и бежать на помощь. Но время шло, в поселке было тихо, а существование на подножном корму отнимало слишком много времени. И Джек направился в единственную известную ему локацию, куда власть матери доброты не дотянулась — Сочи. Виктор, поселковый глава, старого знакомого охотно приютил. В ответ на рассказ о том, что творится теперь в землях шамана, только головой покачал. Слухи по округе ходили, один заковыристие другого. Но то, что рассказал Джек, они не повторяли даже близко. Стараниями Виктора Джек время от времени получал информацию о том, что происходит у шамана. Все так же готовый, как только потребуется, вернуться к Эрисерому. Но вести о новых покушениях на чужаков, равно как и о загадочных, доселе неизвестных заболеваниях флоры и фауны, не появлялось. Джек выдохнул и решил, что все понял правильно. Устранить хотели его. Он и Ариадну подозревал с самого начала, не знал лишь о том, что тело Ангелины нашел Лазарь. Поначалу даже надеялся выследить пронырливую девку, но не преуспел. После того, как злой человек демонстративно покинул поселок, диверсии прекратились, а преследовать Джека Ариадна и Лазарь, очевидно, не осмелились. В Сочи Джек поселился недалеко от Старого Пирса. Жилье выбирал специально на отшибе, подальше от людей. За восемнадцать лет привык к одиночеству. А где селиться, ни на секунду не задумался. Никому бы в этом не признался, но море, запавшее в душу с первого взгляда, до сих пор тянуло к себе. В первую же ночь, когда Джек только обустраивался в выбранном для жилья доме, он с изумлением увидел, как к пирсу подходит парусная яхта. То есть тогда он еще не знал, что это яхта, Понятия не имел, какими они бывают, чем отличаются от швертботов, катамаранов и прочих лёгких судов. Не разбирался ни в парусах, ни в оснастке. Смотрел на швартующийся у пирса кораблик, как на невиданное чудо, а на сходящих с него людей, несущих корзины со свежим уловом, как на спустившихся на землю богов. — Ты чего в прошлый раз не сказал, что у вас корабли есть? — накинулся на Виктора. Тот развёл руками. — Да какие же это корабли? — «Так, баловство одно — вдоль берега ходить. Да и ходим-то все реже. Небось, моложе не становимся, а на парусах только успевай поворачиваться. А почему не сказал? Так вы не спрашивали». Справедливо. В прошлый раз они с Бункерным рассматривали только проржавевшие корабли в доках. Мысль о том, что в поселке может существовать новый флот, Кириллу в голову не пришла. «Ничего!» — воодушевленно пообещал Джек. Вдоль берега умеете, значит, и дальше научитесь. Дай срок, наши подойдут. Тогда у вас тут ух, какая жизнь начнется». С тех пор все свое время Джек тратил на постижение парусной науки. Через несколько ночей знал наперечет все суденышки, которые были на плаву, в основном рыбацкие лодки. Выучил наизусть историю каждого. «Так-то их и больше поднять можно», — рассказывал заразившийся его азартом Виктор. Там вон подальше аж нацельная шхуна стоит. Хорошая, двухмачтовая и крепкая еще. Да рук не хватает. Такую дуру обслуживать настоящий экипаж нужен. А у нас тут народу, сам видишь, сколько осталось. Ничего, будет тебе экипаж. В новое занятие Джек ушел с головой. Его бы воля, так и дневал бы на яхте. В определенный себе для жилья дом приходил только спать. Ранним утром на рассвете шаман его и застал. Спасла старая, вколоченная еще Германом привычка. В чужих местах не расслабляться ни на секунду и не доверять никому. Входную дверь ставни Джек запирал на самолично сконструированные засовы. Пробраться к нему в жилище, пока хозяин спит, не сумел бы никто. Уходя, всегда плотно закрывал дверь. А внизу, у самого пола, в неприметном месте прилаживал травинку. Если кто-то откроет дверь в его отсутствие, травинка порвется. Джек жил здесь уже больше месяца, и за это время успел привыкнуть к тому, что травинка цела. Понимание, что сегодня ее на месте нет, пришло за мгновение до того, как рефлексы заставили отскочить, зазираться по сторонам. Через секунду на то место, где он только что стоял, с крыши упал здоровенный камень. Десятком секунд позже прогремел выстрел. В дверь вонзилась пуля. Нахождение неумелого стрелка Джек определил мгновенно — Тот прятался в кустах акации напротив дома. Несколько стремительных шагов, еще один выстрел, теперь уже не прицельный, перепуганно дурной, и Джек придавил коленом к земле взвизгнувшего лазаря. Посочувствовал. — Что, касатик, стрелять так и не выучился? Одним движением выкрутил из цепкой ладони пистолет, а в следующую секунду его выронил. Навалилась вдруг тяжесть, закружилась голова, ослабли руки и ноги, Веки отяжелели. Мучительно захотелось спать. «Тварь!» — проговорил Джек. Он попытался поднять пистолет, но не сумел. Языком-то ворочить получалось с трудом. Убег-таки! Лазарь отполз в сторону, но Джек на него больше не смотрел. Он смотрел на того, кто приближался со стороны дома. Низкорослого, широкоплечего, непропорционально квадратного. Вместо привычного плаща, одетого в серебристый комбинезон. На лазере тоже был такой. «Что, пригодились наши одежки?» Усмешка далась тяжело. «Жопа не дымилась чужое-то брать?» «Мать Ангелина пропала». Шаман его, кажется, не услышал. Остановился, не дойдя двух шагов. «Да ну!» Сопротивляться давлению было все сложнее. «Надо же! Не ходил ни кот, ни кошка, пропала пизда с окошка. Твоя баба ты ищи! Я при «Это ты убил, мать Ангелину!» Ярость и ненависть шамана Джек ощущал уже физически. Как и понимал то, что у нормального человека от одной этой злости давно расплавились бы мозги. А он пока держался и копил силы на последний рывок. На то, чтобы схватить пистолет. «Нет!» — рявкнул шаман. Он понял. Сам с трудом держался на ногах, но сумел сделать оставшиеся до пистолета два шага, и пинком отшвырнуть его в сторону. Шаман слабее Ангелины, но сильнее, чем он сам. Это Джек понимал ясно, а злость от потери любимой придала уроду сил. Теперь до пистолета точно не дотянуться, чтоб ты сдох. Колени подогнулись, Джек упал на землю. Твоя смерть не вернет мне ее, услышал над собой голос шамана. Но я хочу, чтобы ты умирал в муках. Подрочить на труп не забудь. Губы уже едва шевелились. Джек сам почти не слышал свой голос. «Глядишь, попустит!» Он откуда-то знал, как сильно хочется шаману ударить его ногой в лицо. Но сил на это нет. Все они уходят на то, чтобы выдавить из Джека последние искры жизни. «Твоя смерть будет мучительной и страшной!» «Джек!» Окрик, прилетевший вдруг издали, едва различимый. Последнее, что он успел услышать. «Джек, что там у тебя? Кто стрелял?» Ярость шамана полыхнула вспышкой. В голове что-то взорвалось, и Джек вырубился. Очнувшись, узнал, что шаман испугнул Виктор с товарищами. Очнулся, правда, спустя неделю, в течение которой, по словам Виктора, болтался между небом и землей. «А как же это они?» — удивилась Эри. «Ну, в смысле Виктор? Шаман ведь пришел на рассвете. Как же они рискнули выйти?» А так что дохера умные не только у вас в бункере живут, усмехнулся Джек. да комбезов в Сочи не додумались, а вот до снадобья, то ли из каких-то корней, то ли водорослей, да. Они эту хрень прямо на кожу мажут. Долго солнце не держит, но за час-полтора не сгоришь. Мужики у Виктора сидели, терли что-то свое, ну и услыхали выстрел. Шаман-то про притирку не знал, кто ему скажет. Думал, что ни одна сволочь из дома не высунется. А тут вдруг трое мужиков бегут. А он со мной, видать, крепко ушатался. На них уже пороху не хватило бы. Ну и свалили оттуда оба, вместе с пацаном. Виктор говорит, что когда они подбежали, никого уже не увидели. Один я под акацией загорал. Виктор говорит, они сперва даже догонять урода хотели. Да только не отдуплили, куда бежать. «А Лазарь видел, как ты побелел и упал», — закончил Серый. «Да еще шаман наверняка сказал, что ты погиб. А может, он и сам так думал?» Джек пожал плечами. «Может». Теперь уж, я так понимаю, спрашивать некого?» Эри помотала головой. «Нет, управились, стало быть, без меня», — подвел итог Джек. «Ну, молодцы, чё?» Потрепал Эри по плечу. «Я тебе потом расскажу, как все было», — пообещала она. «Это обязательно. Только покрасивше ври, а то не поверю, что ты моя дочь. И Лазаря позвать не забудь. Я же ему обещал корабль. Вот, пригнал. Теперь, глядишь, хоть палить в меня перестанет». Эри счастливо засмеялась прижалась к Джеку, снова вдруг вспомнила, как уходила из бункера по заснеженной дороге. Та взбалмошная дурочка осталась далеко, ее больше нет, но отца она все-таки нашла, и теперь они с Джеком уж точно никогда не расстанутся. — А что мы дальше будем делать? — помолчав, спросила Эри. Джек пожал плечами. — Будем просто жить, другие вон живут как-то, стало быть, и у нас получится. кирилл В дверь постучали, когда Кирилл собирался ложиться спать. Все последние ночи проходили в сборах. Поселок готовился к переезду. И почти везде требовалось его участие. За всем надо было присмотреть, проследить, посоветовать. К утру Кирилл обычно уже еле на ногах стоял. На знакомый уверенный стук досадливо вздохнул. «Заходи, сталкер!» «Я ненадолго!» Открыв дверь, пообещал Ред. И остановился на пороге. В комнату не пошел. «Просто решил заранее сказать, чтобы ты знал уже. Я не поеду на юг. Здесь останусь». «Как так не поедешь?» Из спальни выглянула Лара, закутанная в халат. Она уже легла. «Почему?» «Ну вот», — Ред развел руками. «Так решил». «А пацаны твои?» «Да пусть пока со мной. Заскучают, так к вам подадутся. Держать не буду. А сам я отсюда никуда. В этом доме вырос». Ред постучал по стене у себя за спиной. Сюда нас Герман когда-то притащил. Сколько раз я отсюда уходил и возвращался. Вся жизнь тут прошла. Маринка тут похоронена. В общем, не поеду. — Ясно, — сказал Кирилл. Встал и надел снятую было майку. — Пошли. Ред удивленно приподнял бровь. — Далеко? — Увидишь. Лара сочувственно вздохнула, покачала головой. Дашина комната находилась в другом крыле дома. Кирилл опасался, что Даша уже легла, но из-под двери пробивался свет. Он постучал. «Да?» — удивленно откликнулась Даша. Кирилл вошел и втащил в комнату Реда. Привалившись спиной к двери и скрестив на груди руки, грозно спросил. «Сговорились?» «Чего?» — удивилась Даша. Ред тоже смотрел недоуменно. «Выспаться тебе надо, бункерный!» — проворчал он. «Чтоб херня всякая не мерещилась!» Даша недоуменно свела тонкие брови. «Что происходит?» «Он тоже не собирается уезжать из поселка». Кивая на Реда, сердито объяснил Кирилл. «Вот я и решил поинтересоваться, вместе вы до этого додумались или поврось». Даша сообщила ему о своем намерении остаться накануне. Перед этим она была в бункере, пыталась поговорить с Вадимом. Рассказ Кирилла о детях матери доброты...» О том, как Григорий Алексеевич пытался сделать как лучше и что из этого получилось, выслушала со слезами. От Вадима Даша пыталась добиться разрешения общаться с бункерными детьми. Пыталась его убедить, что жизнь на поверхности не так страшна, как ему кажется. И что хотя бы в ознакомительных целях можно было бы... Но Вадим отказался ее слушать. Так же, как перед этим не стал слушать Кирилла. «Неужели ты не понимаешь, Кирюша?» Жизнь на поверхности ведет к деградации. Условия наверху слишком суровы для того, чтобы у людей хватало сил на что-то, кроме тупого выживания. Ты ведь сам говоришь, что климат меняется, и никто не может предсказать, что будет дальше. А наша задача тех, кто живет в бункере, сохранить знания, собранные человеческой цивилизацией, для будущих поколений. К тому моменту, когда все вернется на круги своя, ни одна крупица наследия не должна быть утеряна. «А вы так уверены, что все вернется?» «Разумеется, нет, но я готов ждать». Кирилл покачал головой. «Вопрос, сколько ждать?» «Бункер не вечен, так же, как и вы, простите». «Согласно технической документации, запас прочности бункера сто лет», — отрезал Вадим. «Пока с момента его постройки прошло сорок два года, меньше половины срока». «Поживем-увидим, как говорится». Что же касается меня, я, разумеется, не вечен, в этом ты прав. Но будь уверен, я готовлю себе смену. Еще и поэтому я категорически против того, чтобы наши дети рисковали собой, поднимаясь на поверхность. Вадим Александрович, я ведь рассказал. Часть ваших детей живет на поверхности и прекрасно себя чувствуют Это ошибка, которая никогда больше не повторится. Мы долго говорили с Григорием. Он глубоко раскаивается в содеянном. «Ты ничего не добьешься, Кирюша. Приходи лет, скажем, через пять, а лучше через десять. Сейчас наши воспитанники еще слишком юны, но пройдут годы, и ты увидишь, что мы с Леной воспитали себе достойную смену». «Что ж...» Кирилл вдруг вспомнил детей из поселков. «Вадим Александрович, вот ей-богу, зла я вам не желаю, но помяните мое слово, когда-нибудь ваши дети еще дадут вам прокашляться». После этого ему пришлось уйти. Даша вчера вернулась из бункера, также не солоно хлебавшая. И объявила Кириллу, что на юг перебираться не будет, останется в поселке. Кирилл покрутил виска, решил, что Даша расстроена разговором с Вадимом и собирался вернуться к этой теме позже. А тут на тебе, Ред. «Вы меня в гроб загнать решили?» Переводя взгляд с одного на другую, грустно спросил он. А Даша обрадовалась. Прямо расцвела, глядя на Реда. «Ой, ты тоже хочешь остаться?» Она всплеснула руками. «Кирюш, ну смотри, тогда все просто замечательно складывается. Если Ред останется, за меня ты точно можешь не волноваться». «Психи!» — вздохнул Кирилл. «Оба. Ладно, у вас еще неделя. Буду надеяться, что передумаете». «Я не передумаю», — буркнул Ред. «Ты меня знаешь». Даша покачала головой. «И я не передумаю». — Да тебе-то здесь каким мёдом намазано! — не сдержался Кирилл. — Ладно, сталкер, родные стены, детство золотое. А тебе за что цепляться? — Я не цепляюсь. Я просто... Даша помолчала, подбирая слова. После разговора с Вадимом много думала. И вдруг поняла, что вспоминаю нас с тобой. Ведь когда мы ушли из бункера, были не намного старше ребят, что живут там сейчас. — Ну и что? — Ну и то. Я хочу чтобы если кто-то из этих ребят, несмотря на пропаганду, которой они окружены, все же решится выйти на поверхность, а я уверена, что так и будет, вспомни твой рассказ о том мальчике, Лазаре. Как жадно он расспрашивал тебя, каким смышленым показался. Собирая эмбрионы этих детей, Вадим не учел одну простую вещь. Интеллектуально одаренным людям свойственна пытливость ума. Я уверена, что кому-то из них рано или поздно станет тесно в бункере». Старшим детям уже по шестнадцать лет. Это самый бунтарский возраст. И я хочу, чтобы первыми людьми, которых эти ребята встретят на поверхности, были мы. А не какой-нибудь Егор или новый шаман. «Может, кстати, еще кто из наших в поселке остаться захочет?» Примирительно добавил Ред. «Чего ты завелся-то? Небось замерзать будем, так сами, как миленькие, на юг притащимся».